Глава двенадцатая «Нет!» — закричал Крутобок, бросаясь к тонущему котенку. В следующую секунду они скрылись из вида. Оставшийся на плоту котенок отчаянно закричал, пытаясь уцепиться за рассыпающиеся ветки. Собрав остатки сил, огнегриф бросился вперед, ухватил малыша зубами за загривок и потащил к берегу. Через несколько мгновений он нащупал лапами твердые камни и смог встать. Еле шевелясь от усталости, он выполз из воды и вытянул за собой котенка. Глаза малыша были закрыты, и Огнегриф не мог понять, жив он или нет. Обернувшись к реке, он увидел, что Крутобок уже шлепает по мелководью, зажав пасти серого котенка. Наконец он вылез на берег, подошел к огнегриву и осторожно опустил на траву свою ношу. Огнегрив обнюхал котят. Они лежали неподвижно, но, приглядевшись, огнегрив заметил, что бока их тихонько вздымаются, дышат. «Слава звездному племени!» — прошептал он и принялся энергично вылизывать черного малыша, как это обычно делают королевы со своими детенышами. Не жалея сил, он тер несмышленышей языком против шерсти, чтобы расшевелить и хоть немного согреть. Крутобок прилег рядом и взялся за серого котенка. Вскоре черный малыш задрожал, закашлялся, и изверг из себя ручеек речной воды. Серым котенкам пришлось повозиться дольше, но, наконец, и он отрыгнул воду и открыл глазки. «Живы!» с облегчением крикнул Крутобок. «Да, но без матери они долго не протянут», вздохнул Огнегриф и тщательно обнюхал маленького черныша. Несмотря на то, что вода смыла почти все запахи, ему удалось уловить знакомый аромат. «Речное племя», — уверенно пробормотал Огнегриф, «надо отнести их домой. Но для этого придется переправиться через разлившуюся реку». При одной мысли об этом, Огнегрив едва не растерял всю свою отвагу, он едва не утонул, спасая котят, и совсем обессилел. Шерсть на нем промокла насквозь, лапы окоченели, и больше всего на свете Огнегриву сейчас хотелось забраться в пещеру и проспать до исхода луны. Крутобок, все еще колдовавший над серым котенком, полностью разделял его опасения. Он стоял, весь облепленный густой мокрой шерстью, и испуганно таращил желтые глазищи. «Ты думаешь, надо идти на тот берег?» — спросил он. «Если мы не сделаем этого, они умрут», — ответил огнегриф. С трудом поднявшись на лапы, он подхватил за загривок черного котенка и пошел вдоль берега. «Давай посмотрим, можно ли перебраться по камням, как ты предлагал раньше». Крутобук молча подошел к нему и двинулся вдоль кромки воды, волоча своего котенка по мокрой траве. Когда уровень воды не поднимался выше обыкновенного, каменная гряда служила самой удобной переправой на земле речного племени. Самое большое расстояние от камня до камня не превышало здесь одного хвоста, так что речные коты могли с легкостью контролировать свои территории на обоих берегах. Сейчас разлив почти полностью затопил гряду, лишь несколько редких камней продолжали торчать над поверхностью воды, но именно возле этих камней огнегрив заметил дерево, переброшенное через поток. Ствол был совсем лишён коры и изрядно побит течением, видимо, его прибило к гряде и ветки запутались в камнях. «Слава звездному племени!» — в который раз за этот день воскликнул Огнегриф. «Перейдем по дереву!» Он крепче схватил котенка за загривок и шагнул в воду, направляясь к расщепленному концу ствола. Увидев под носом бурлящую воду, котенок начал отчаянно мяукать и вырываться. «А ну тихо вы оба!» — рявкнул Крутобок, на минутку опуская своего малыша на землю, чтобы получше перехватить его за загривок. «Мы идем искать вашу маму, ясно?» Огнегриф сильно сомневался в том, что насмерть перепуганный малыш сумел хоть что-то понять. Однако он, по крайней мере, перестал вырываться и безвольно повис над водой. Теперь нести его стало гораздо легче. Огнегриф высоко поднял голову, стараясь держать малыша подальше от воды, и продолжил свой путь. К счастью, плыть не пришлось. Очутившись возле ствола, огнегриф прыгнул, вцепившись когтями в разбухшую древесину. Кое-как вскарабкавшись наверх, он понял, что главная трудность еще впереди — нужно было во что бы то ни стало сохранить равновесие, не поскользнуться и не свалиться с гладкого ствола. Огнегриф осторожно двинулся в сторону противоположного берега, стараясь не обращать внимания на бушующий под лапами поток. То и дело волны силы обрушивались на дерево, будто хотели оттолкнуть его и унести вниз вместе с четверкой отчаянных котов. Посмотрев через плечо, огнегриф увидел Крутобока. Друг шел следом, на морде его была написана упрямая решимость. Возле противоположного берега ствол представлял собой сплошное месиво переломанных ветвей. Огнегриф, шагнул в этот бурелом и начал протискиваться к берегу, стараясь не поцарапать малыша об острые сучки. Переход занял довольно много времени, поскольку ветки сильно пружинили, и приходилось подолгу высматривать такую, чтобы не подломилась под кошачьим весом. Когда до берега оставалось не больше двух лисьих прыжков, огнегриф остановился, набрал в грудь побольше воздуха, напружинил задние лапы И прыгнул. Его передние лапы царапнули по земле, но задние с размаху ушли в воду. Услышав громкий всплеск, несмышленый котенок тут же снова начал вырываться из пасти огнегрива. Огнегрив крепче стиснул зубами его загривок и, что было силы, вцепился когтями в мягкую землю. Через секунду он уже стоял на берегу. Отойдя на несколько шагов от воды, он бережно опустил котенка на траву. Повертев головой, он заметил, что Крутобок вылезает из воды чуть ниже по течению. Положив на землю серого котенка, друг энергично отряхнулся. «Ну и вонище от этой реки!» — фыркнул он. «Постарайся посмотреть на это с другой стороны», — усмехнулся Огнегриф. «Во-первых, вонь смыла твой запах, так что речные коты не примут тебя за воина рыскающего по их территории. Представь, что будет, если они...» Он замолчал на полуслове, потому что из кустов рядом с Крутобоком выскочили сразу трое речных котов. Огнегрив весь напрягся, узнав в них оцелодку, черного когтя и камня. С трудом переставляя онемевшие лапы, он молча побрел по берегу и встал рядом с другом. Друзья опустили на землю спасенных котят и дружно повернулись лицом к врагам. Интересно, Слышала ли оцелодка их последний разговор? Огнегриф прекрасно понимал, что они с Крутобоком слишком измучены, чтобы мериться силами с тремя сильными здоровыми котами. Он попытался напрячь лапы, но от усилия у него тут же закружилась голова. К счастью, речные коты остановились на расстоянии нескольких хвостов от нарушителей. «Что это?» — прорычала оцелодка, в пеструю золотистую шерсть и прижимая уши к затылку. Черный коготь выскочил из-за ее спины и злобно оскалил клыки. «Как вы посмели вторгнуться на нашу территорию?» — закричал он. «Мы не вторгались», — устало сказал огнегриф. «Мы вытащили из реки ваших котят». «Неужели вы думаете, нам больше нечем заняться, кроме как кидаться в воду?» — разозлился Крутобок. Камень подошел поближе и обнюхал малышей. «Это правда», — прошептал он, широко распахивая глаза. «Это же невидимкины котята». Огнегриф изумленно посмотрел на него. Он знал, что невидимка недавно стала королевой, но даже не представлял, что спас от смерти ее котят. Какое счастье, что они вовремя заметили тонущих и смогли прийти им на помощь, однако ни в коем случае нельзя было позволить, чтобы дозорные догадались об особых отношениях, которые связывают невидимку с грозовым племенем. Тем временем оцелодка не спешила опустить взъерошенную шерсть. «Откуда мы знаем, что вы спасли этих котят?» — прошипела она. «Может, вы собирались украсть их?» Огнегреев даже растерялся. После того, как они едва не погибли, спасая малышей, ему даже в голову не приходило, что кто-то может обвинить их в таком страшном преступлении. «Не будь дурой!» — злобно огрызнулся он. «Даже в сезон голых деревьев, когда река была покрыта льдом, никто из котов грозового племени не пытался красть ваших котят. Так с какой же стати нам делать это теперь? Мы едва не утонули, ясно тебе?» Оцелотка задумалась, но черный коготь вылетел вперед и вплотную приблизил свою злобную морду к усам Огнегрив зарычал, готовясь отразить нападение. «Черный коготь!» — резко дернула воина-оцелотка. «Назад! Мы отведем этих котов к Метеору. Пусть он выслушает их и решит, как с ними поступить!» Огнегрив хотел возразить, но промолчал. Волей-неволей, но сейчас им придется подчиниться. Они слишком устали, чтобы надеяться на победу в схватке с дозорными. Кроме того, Крутобок получит вполне законную возможность проведать Серебрянку. «Хорошо», — кивнул он, — «надеюсь, ваш предводитель окажется умнее вас». Оцелодка двинулась вдоль берега. А черный коготь, взяв зубы одного котенка, с угрожающим видом пошел рядом с друзьями. Шествие замыкал камень, держа в зубах второго малыша. Когда они добрались до острова, на котором располагался лагерь речного племени, то увидели, что от берега его теперь отделяет широкая полоса стремительно несущейся воды. Ни одного кота не было видно. Поток яростно трепал склоненные в воду ивовые ветви, вода плескалась между кустами, укрывавшими лагерь от посторонних глаз. Оцелодка испуганно замерла, не сводя глаз с острова. «Вода поднялась сразу после нашего ухода!» — прошептала она. При этих словах с вершины холма, где друзья когда-то поджидали серебрянку, раздался чей-то громкий оклик. «Оцелотка, поднимайтесь сюда!» Огнегриф обернулся и увидел, что из кустов выходит метеор, предводитель речного племени. Его светлая полосатая шерсть промокла от воды и торчала во все стороны, а вывихнутая челюсть создавала впечатление, что он насмехается и над собственными дозорными, и над их пленниками. «Что случилось?» — резко спросила оцелотка, приближаясь к предводителю — «Лагерь затоплен», — объяснил Метеор, и в голосе его было безмерное отчаяние. «Пришлось уйти отсюда». В это время из кустов осторожно выбрались еще двое или трое котов. По просветлевшей морде Крутобока Огнегриф сразу понял, что среди них была Серебрянка. «Кого это вы нам привели?» — спросил Метеор и, сощурившись, уставился на пленников. «Шпионы грозового племени? Только этого не хватало. Можно подумать, нам мало других неприятностей». «Они нашли невидимкиных котят», — объяснила оцелодка, кивком приказывая воинам принести малышей к предводителю. «Говорят, что вытащили их из воды». «Я не верю ни единому их славу», — заорал черный коготь, едва успев положить на землю своего котенка. «Нельзя доверять котам из грозового племени!» Услышав про котят, Серебрянка стремительно повернулась и нырнула под куст. Метеор медленно подошел и обнюхал оба крошечных комочка. Котята уже немного оправились от пережитых ужасов, но все еще выглядели полуживыми. «Невидимка потеряла своих детей во время наводнения», — заметил метеор, окинув холодным взглядом пленников. «Как они попали к вам!» Огнегриф устало переглянулся с крутобоком. Он был так измучен, что почти не испытывал страха. «Честно сказать, мы плыли по реке», — насмешливо начал он. «Хотели незаметно пробраться в ваш лагерь и напасть на вас, как вдруг...» Громкий крик заставил его замолчать. Из кустов вылетела невидимка и, не разбирая дороги, бросилась к берегу. «Мои детки! Где мои котята?» Она склонилась над крошечными комочками и с безумным видом обвела глазами собравшихся, будто боялась, что кто-то хочет опять отнять у нее малышей. В следующую секунду она уже яростно вылизывала мокрую шорстку, пытаясь одновременно согреть и успокоить обоих. Камень подошел к сестре и что-то ласково зашептал ей на ухо. Серебрянка медленно приблизилась к отцу и встала рядом, не сводя глаз с огнегрива и Крутобока. Огнегрив с облегчением вздохнул, видя, с каким равнодушием она смотрит куда-то поверх головы Крутобока. Теперь он не сомневался, что дочь метеора ни за что их не выдаст. Тем временем и остальные коты начали собираться на берегу, с любопытством поглядывая на котят и воинов грозового племени. Огнегриф узнал старую лужицу, делавшую вид, что впервые видит его, и Пачкуна, целителя речного племени. Пачкун подошел к невидимке и принялся деловито осматривать котят. Все речные коты насквозь вымокли во время наводнения. Мокрая шерсть, облепляя тела, подчеркивала их пугающую худобу. До встречи с Серебрянкой Огнегриф совсем иначе представлял себе котов. Он думал, что они все жирные и гладкие, отъевшиеся на рыбе. Но дочь Метеора рассказала ему, что с недавних пор каждый сезон зеленых листьев Двуногие повадились разбивать лагеря на берегу речного племени. Они вылавливают рыбу, убивают и распугивают лесную дичь. Когда наступает время голых деревьев, двуногие уезжают, но тогда и река замерзает, и коты уже не могут ловить рыбу. Речные коты с нетерпением ждали наступления сезона юных листьев, но оттепель принесла с собой паводок и затопила их лагерь. Огнегриф от всего сердца жалел несчастных, однако в их глазах он читал открытое недоверие и враждебность. Вокруг себя он видел лишь злобно прижатые уши и нервно подрагивающие кончики хвостов. Похоже, им с Крутобоком придется попотеть, прежде чем речные коты поверят в то, что они не собирались красть этих несчастных котят. Метеор, наконец, пожелал выслушать их объяснение. «Расскажи, как это произошло», — велел он. Огнегриф рассказал, как услышал писк котят и увидел малышей, несущихся по течению на плотике из веток. «С какой стати воины грозового племени стали бы рисковать жизнью ради наших котят?» перебил Черный Коготь, когда Огнегриф начал описывать, как ему удалось оттолкать плотик к берегу. Огнегриф возмущенно зашипел и приготовился дать отпор наглецу, но в дело вмешался сам Метеор. «Замолчи, Черный Коготь, дай ему договорить. Если он говорит неправду, ложь сама всплывет на поверхность». «Он не лжет!» — крикнула невидимка, на секунду отрываясь от своих котят. «С какой стати грозовое племя стало бы красть котят, да еще в такое время, когда из-за паводка всем угрожает голодная смерть?» «Его рассказ выглядит убедительно», — осторожно сказала Серебрянка. «Когда вода стала прибывать, нам пришлось спешно покинуть лагерь и укрыться в кустах», — пояснила она Огнегриву. Когда мы пришли за невидимкиными котятами, то оказалось, что их осталось всего двое, и еще двое исчезли. В детской полностью смыло весь пол, видимо, это и был плотик, о котором ты говоришь. Вода подхватила их и понесла вниз по течению. Метеор медленно кивнул, и огнегриф с облегчением заметил, что речные коты смотрят на них без прежней враждебности». Только черный коготь, не скрывая своего отвращения, повернулся к ним спиной и возмущенно фыркнул. — В таком случае примите нашу искреннюю благодарность, — нехотя выговорил метеор, как будто ему стоило огромных усилий выразить признательность воинам грозового племени. — Да, — подхватила невидимка, оборачиваясь, — Глаза ее светились от счастья. «Без вас, мои котята, погибли бы!» Огнегриф смущенно кивнул и неожиданно для себя выпалил. «Может, мы сможем чем-нибудь помочь вам? Раз ваш лагерь затопило, а дичь попряталась из-за наводнения, то мы не нуждаемся в помощи грозового племени!» — заревел Метеор. «Речное племя способно само позаботиться о себе!» «Не будь глупцом!» Укоризненно заговорила лужица, сердито глядя на своего предводителя. огнегрив с еще большим уважением посмотрел на старуху. Он знал, что немногие коты отважились бы говорить в таком тоне с грозным метеором. «Твоя гордыня не доведет нас до добра», — продолжала старая королева. «Ты подумал, как будешь кормить племя во время паводка? рыба то больше нет. Тебе ли не знать, что река отравлена?» «Что?» — испуганно воскликнул Крутобок, а Огнегриф лишь молча вытаращил глаза. «Все беды от этих двуногих», — пояснила Лужица. «В прошлый сезон юных листьев река была чистая и прозрачная, а рыбы в ней было хоть отбавляй, а теперь в ней плавает только мусор из лагеря двуногих». «И рыба отравлена!» — проскрипел Пачкун. Коты от нее болеют. В этот сезон голых деревьев у меня было столько котов с болями в желудке, сколько за всю жизнь не было. Огнегриф молча отвернулся от Крутобока и обвел глазами голодающих котов. Большинство из них смущенно отводили глаза, стыдясь того, что их бедственное положение стало известно воинам соседнего племени. «Позвольте нам помочь вам», — попросил Огнегриф. «Пока вода не схлынет и река не очистится, мы могли бы охотиться для вас на своей территории и приносить сюда добычу». Он знал, что, предлагая помощь этим голодным, он нарушает воинский закон, предписывающий котам хранить верность только одному единственному племени. «Синяя звезда пришла бы в ярость, если бы узнала, что он хочет делить с врагами добычу грозового племени». но он не мог бросить соседей в беде. «Синяя звезда сама говорила, что наше благополучие основано на существовании всех четырех племен, такова воля звездного племени». «Ты действительно готов сделать это для нас?» медленно спросил Метеор, недоверчиво прищуривая глаза. «Да», — ответил Огнегриф, — «я тоже». — пообещал Крутобок, нежно поглядывая на свою серебрянку. «Тогда мы будем вам очень благодарны», — проворчал Метеор. «Ни один воин речного племени не тронет вас на нашей территории до тех пор, пока вода не отступит, и мы не сможем вернуться в свой лагерь. После этого мы будем сами заботиться о себе». С этими словами он повернулся, и пошел обратно в кусты. Коты последовали за своим предводителем, бросая косые взгляды на Огнегрива и Крутобока. Огнегрив понял, что они по-прежнему не доверяют им и не верят в то, что соседи предложили свою помощь от чистого сердца. Невидимка покинула берег последний. Она бережно поставила своих малышей на лапки и толкала их носом, помогая взобраться на склон. шепнула она друзьям. «Я никогда этого не забуду». Вскоре Огнегриф и Крутобок остались одни. Когда они спускались к реке, Крутобок вдруг остановился и недоверчиво покачал серой головой. «Охотиться для чужого племени? Похоже, мы спятили». «А что еще оставалось делать?» вздохнул Огнегриф. «Оставить их умирать с голоду?» «Нет, конечно». Но нам следует быть осторожными, если синяя звезда догадается, она порвет нас в клочья. Или это сделает коготь, — добавил про себя огнигриф. Он давно подозревает нас в дружбе с речным племенем. Кажется, сегодня мы сделали все, чтобы дать ему возможность убедиться в своей правоте.